Вы желаете более существенных плодов? Тогда нужно смотреть открыто в лицо действительности. В Балтийской авантюре весь русский вопрос. Два направления политики могут быть приняты по отношению к России. Первое заключается в расчленении российского государства. Второе в его восстановлении. Союзники должны решиться раз навсегда избрать одно из двух направлений, а именно второе, тогда как до сих пор мы колебались между обоими. Если бы мы хотели расчленения России, то, предоставляя ей гноиться в большевизме, то, применяя на севере и на юге противоположные методы действия, И в том, и в другом случае все преимущества были бы на стороне Германии. Германия обладает гораздо большими возможностями в технике пользования противоположными крайностями. Она поставляла инструкторов и деньги большевикам. Сегодня она поставляет их сторонникам абсолютного царизма. В России, равно как и во всей Европе, Во время войны и до ее возникновения она специализировалась в деле разложения, и всякое разложение идет на пользу Германии. Напротив, наша задача – строить. И в то время, когда глава английского правительства Ллойд Джордж проводил настойчиво план расчленения России, другой государственный деятель Англии Член его кабинета Черчилль всей силой своего слова ополчался против такой близорукой политики. В своем ведомстве он принимал и ряд доступных мер, чтобы путем материальной поддержки белых армий ослабить явную для него опасность опытов Ллойда Джорджа. Как могли сотрудничать эти две руки...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 Могущественной поддержки союзнических денег и союзнических войск.